Мартин не крикнул этого. В глубине души он тосковал и возмущался, но с уст его не сходила печальная улыбка сострадания. «Хиггенботом» начал говорить. Он, Бернард Хиггенботом, добился всего и сам гордится этим. Никто не помогал ему, и он ни в ком не нуждался». А теперь он исполнил свой гражданский долг и вот содержит большую семью. А эта лавка, приносящая теперь порядочный доход, процветает благодаря ему, Бернарда Хиггенботема, старанием Он любит свою лавку, как иной муж любит свою жену. Ему хотелось теперь поведать Мартину, чего ему стоило оборудовать лавку и поставить дело на рельсы. А кроме того, у него есть широкие планы — Население кругом все увеличивается. Лавка не может обслуживать всех. Будь у него лишнее помещение, он мог бы ввести некоторые улучшения увеличить доход. И он собирается приступить к этим улучшениям, но ему необходимо для этого купить соседний участок и построить еще один двухэтажный дом. Верхний этаж он будет сдавать, а нижний будет занят магазинами. Даже глаза у него заблестели, когда он заговорил о новой вывеске — Долженствующий протянуться через оба здания. Мартин почти не слушал. Припев «Работа сделана» продолжал звенеть у него в ушах. Этот припев положительно сводил его с ума, но он никак не мог от него отделаться. «Сколько, вы сказали, это будет стоить?» Спросил он вдруг. Его зять оборвал свою речь и выпучил на него глаза. Он вовсе не говорил о том, сколько это будет стоить, но если Мартину это интересно, он приблизительно может сказать. «По теперешним ценам, — сказал он, — это может обойтись тысячи в четыре». «Включая вывеску?» «Я ее не считаю, ведь сначала надо построить здание». «А земля?» «Еще тысячи три». Проводя языком по пересохшим губам и нервно сжимая пальцы, Смотрел Бернард хиггин как Мартин писал чек. Написав, Мартин передал его Хиггин-Боттему. То был чек на семь тысяч долларов. «Я? Я не могу предложить вам более шести процентов», пробормотал Хиггин-Боттем, хриплым от волнения голосом. Мартин хотел рассмеяться, но вместо этого спросил. «А сколько это будет?» а вот сейчас почитаем 6 процентов 6 семь 420 значит в месяц придется 35 долларов вроде этого хигин ботом утвердительно кивнулнос ну, если вы согласны то мы сделаем так мартин при этих словах взглянул на гертруду вы можете оставить у себя весь основной капитал и проценты с него. но с условием тратить 35 долларов в месяц на хозяйственные расходы. Вы должны нанять кухарку и прачку. Семь тысяч ваш, если вы гарантируете мне, что Гертруда не будет больше исполнять грязные работы. Согласны?» Мистер Хиггенботтем обиделся. Требовать, чтобы его жена не исполняла тяжелые работы показалось ему оскорбительным — Великолепный подарок был только средством позолотить пилюлю. И здоровую пилюлю, чтоб жена не работала. Это его взбесило. «Хорошо, я буду платить 35 долларов в месяц, но...» Он протянул руку за чеком. И Бернард Хиггенботтем немедленно воскликнул «Я согласен!» — Согласен! Только садясь на трамвай, Мартин испытал, наконец, глубокое отвращение. — Свинья! — пробормотал он. — Какая свинья! Когда в одном из журналов появилась хиромантка, украшенная рисунками первоклассных художников, то Герман фон Шмидт, Вдруг забыл, что он называл это стихотворение непристойным. Он рассказал всем и каждому, что стихотворение это было написано в честь его жены, и постарался, чтобы этот слух не миновал ушей газетного репортера. Репортер не замедлил явиться в сопровождении фотографа и зарисовщика. В результате в одном из воскресных номеров появился значительно прикрашенный портрет Мэриан, со множеством интимных подробностей из жизни Мартина идана его семьи и с полным текстом хиромантки, перепечатным с особого разрешения журнала. Это произвело фурор во все круги, и все крестные дамы гордились знакомством с сестрой великого писателя, а те, которые не имели этой чести, торопились исправить свою ошибку. Герман фон Шмидт потирал себе руки и даже заказал новый станок для мастерской. «Это лучше всякой рекламы», — говорил он. «Надо бы пригласить его обедать», — подтвердила Мэрион. Мартин пришел к обеду и старался быть любезным, с жирным коммерсантом, его еще более жирной супругой. Это были важные люди и могли оказаться очень полезными, молодому человеку, пробивающему себе дорогу, каковым был, например, Герман фон Шмидт. Конечно, они бы никогда не пришли к нему, если бы не присутствие за обедом знаменитого зятя. На ту же приманку попался и главный управляющий агентствами Тихоокеанской велосипедной компании. Герман фон Шмидт заискивал перед ним, ибо надеялся получить от него агентуру в Окленде. Герман видел перст божий в том, что Мартин Иден оказался его родственником, но в глубине души он решительно не понимал, как это все случилось. Очень часто в тишине ночи он вставал и, стараясь не разбудить жены, читал сочинения Мартина Идена, и всякий раз у него оставалось определенное убеждение, что только дураки могут платить за них деньги. Мартин отлично понимал ситуацию. Откинувшись на спинку кресла и рассматривая череп господина Германа фон Шмидта, он мысленно награждал его здоровыми подзатыльниками. Ах, самодовольная голландская рожа! Но кое-что Мартину в нем нравилось. Как он не был беден и как не хотел поскорее разбогатеть, он все же нанимал служанку, дабы облегчить Мэрион домашнюю работу. Переговорив после обеда с управляющим велосипедным агентством, Мартин отозвал Германа в сторону и предложил ему денежную поддержку для оборудования лучшего в Окленде велосипедного магазина. Он до того расщедрился, что велел Герману присмотреть гараж и автомобильную мастерскую, так как Герман, несомненно, отлично справился бы и с двумя предприятиями.